Следом за ним влетело еще два. Что за черт? Сделал шаг на выход, но Ксюша остановила меня. я с е р ё ж не надо, это Захар!» «Парень твой?» «Нет, да, бывший. Мы год как расстались, но он все не успокоится». «А давай я поговорю с ним». «Что ты?» Испугалась Ксюша. «Он сумасшедший, и один не ходит никогда». Не успела она договорить, как Захара ее увидел воочию. «Копия Костепанченко, невысокий».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 Уверенность и спокойствие – ключевые моменты в конфликтных ситуациях. Жаль, но на Захара мои ключевые моменты абсолютно не подействовали. Он удивленно вылупился на меня, сплюнул и спросил Ксении. «Че за мудень? И че он еще все еще здесь?» «Захар, прошу тебя, уйди!» – начала Ксюша, но я ее перебил. «Слушай, Захар, или как там тебя?» «Мне пофиг, кто ты и что ты!» Но если э т а девушка, тебе не безразлично. Сделай то, что она просит. Умом я понимал, что страх и стресс – плохие помощники. Но организм не желал прислушиваться к разуму. Сердце забилось быстрее. Голос подсел. Руки мелко затряслись. Да уж, самоконтрольник к черту. Что ж, теперь важно не выдать эти эмоции. Я подумал, что хорошо бы избежать драки. Ведь одному против троих мне не с п р а в и т с я Да и навыков нет абсолютно. Как же это не кстати.